Глава 57 седьмая. Ревность. В себя я пришла в одну из кают. Рядом со мной на полу сопел мэйр. Мой котопапочка не спал, а просто бдительно охранял меня. Я бросила взгляд на коммуникатор, отметив, что была без сознания всего пару часов. Пусть полноценно отдохнуть не удалось, но за время короткого сна мои эмоции и мысли немного улеглись. Все-таки правду говорят, что утро вечера мудренее. «Главное, что он жив. Правда, Мэйр?» – озвучила я то, о чем не могла не думать. «Мрау!» – недовольно рявкнул Тирс. Мой друг как будто бы обиделся на Эрса за то, что тот так холодно нас встретил. Он не виноват в том, что потерял память. Сложно представить, как бы я отреагировала на подобную ситуацию, если бы была на его месте. Защищала я мужа. Ответом мне был только скептический взгляд. «Пойдем. Нужно спросить, не требуется ли моя помощь. — сказала я, поднимаясь с узкой койки. — Фрррх! — раздраженно отозвался мэйр и стал теснить меня в сторону панели пищевого автомата. В общем, из каюты мы выбрались только через полчаса. До тех пор, пока мы оба не поели, вредный котопапочка отказывался отпускать меня. В рубке за время нашего отсутствия обстановка почти не поменялась. Незнакомый фрогер все так же спал, пристегнутый ремнями. Рядом с ним сидел хмурый кваклик. Гарс управлял кораблем, Вай и Кэрон о чем-то тихо переговаривались. Райан перешел поближе к смотровому окну, но мыслями был уже далеко от нас и от Талейдии. Но сейчас меня интересовал только один мужчина. Эрс расположился в кресле техника. Оно находилось в дальнем углу рубки, но оттуда был хороший обзор всего помещения. Мой генерал внимательно следил за обстановкой в помещении. Не могу сказать, что он нам совсем не доверял, но, судя по эмоциям мужа, он был несколько растерян. «Кира, ты уже очнулась? Мы надеялись, что ты отдохнешь подольше, хотя скоро мы будем на месте. Гарс рискнул использовать ускорителя. Нужно, чтобы медик осмотрел бывших пленников и тебя», – обратился ко мне Кэрон. «Зачем меня осматривать?» – удивилась я. «Падать в обмороке от истощения – это ненормально. В последнее время на твою долю выпало слишком много испытаний». «Ты не так давно вышла из комы, родила близнецов, а потом это путешествие, которое тоже не назовёшь прогулкой. Про те зажившие травмы, что показал нам сканер, я вообще молчу», сказал Кэр, бросая в сторону Эрса многозначительные взгляды. Мой генерал нахмурился, но не стал никак комментировать услышанное. Я так поняла, что Кэрн специально озвучил эту информацию. Не знаю, какой он ждал реакции от моего мужа, но лично мне было неловко. Я не считала, что сделала что-то героическое». Любая женщина боролась бы за любимого мужчину. Смутился и Эрс. Конечно, внешне он ничем не показал своих эмоций, но я слишком хорошо чувствовала этого мужчину. Эрсу сейчас трудно и странно слышать о том, что он, по идее, должен знать, но совершенно ничего не помнил. «Надо связаться с Рау», — сказала я, чтобы перевести тему. «Мы уже отправили сообщение Тиру Виону. Он безумно рад и ждет нашего скорейшего возвращения», — отчитался Гарс. «И долго нам еще лететь до посольства?» – уточнила я. «Нет, мы уже практически на месте. Наверное, стоит разбудить нашу пассажирку?» – предложил Кэрон. «Я сам это сделаю», – поспешил вмешаться Вайлин, с недовольством глядя на Кэра. Похоже, неолка крепко зацепила нашего телепата. Кэрон же хоть и проявлял явный интерес к девушке, только глубоких эмоций в отношении спасенной у него не было. На всякий случай я внимательно прислушалась к чувствам мужа, но к моей огромной радости Эрс с любопытством следил за соперничеством двух мужчин, а сам никакой ревности к наеме не испытывал. Неолец вышел из рубки и снова повисло напряженное молчание. Чтобы отвлечься, я подошла к большому смотровому окну и присела на широкий выступ рядом с Райаном. Светловолосый ашхарец мне открыто улыбнулся и снова погрузился в свои фантазии. От эмоций парня исходило столько радостного ожидания и счастья, что я и сама невольно начала улыбаться. Видимо, Райн – по жизни оптимист и позитивный человек. Я была рада, что этот парень был рядом с Эрсом и поддерживал его в трудные времена. Однако я так увлеклась разглядыванием Райна, что упустила из вида своего мужа. А вот он меня из поля своего внимания не выпускал. И похоже, что мой интерес к светловолосому Ашхарцу ему совсем не понравился. «Мне сказали, что вы моя жена», – опасно сузив темные глаза, обратился ко мне Эрс. «Это так. Думаю, что мы вполне можем обойтись без официоза в обращении друг к другу», – спокойно ответила я, удивившись тому, какой яростью полыхают эмоции мужа. «И часто я позволял вам вот так разглядывать посторонних мужчин?» – проигнорировал мои слова Эрс. «Я не интересуюсь райном, просто хотел объяснить я свое поведение, но муж меня перебил». «Значит, ваш обмен улыбками и пристальное внимание к парню мне померещились?» — сердито уточнил Эрс. «Я даже не знала, как реагировать на его агрессию. С одной стороны, мне была приятна вспышка его ревности, но с другой — как-то дико, что мой Эрс может быть таким категоричным и колючим. Нет, я помнила первые часы нашего знакомства и то, каким негостеприимным он тогда был, но успела отвыкнуть от такого Эрса». Кстати, блондинистый ашхарец, увидев, что стал причиной намечающейся семейной ссоры, поспешил пересесть подальше от меня. «Не померещились, но ты делаешь неверные выводы. Я эмпат, а Райан испытывал положительные эмоции. Поэтому я улыбнулась». Терпеливо пояснила я но почему-то мои слова нисколько не успокоили мужа. «Райан часто витает в облаках. Выходит, я недостаточно позитивен, чтобы проявлять интерес ко мне». Снова удивил меня нелепыми выводами Эрс. «А ты хотел, чтобы я сейчас демонстрировала тебе свои чувства?» — начала сердиться я. Ведь именно Эрс сидел и всем видом выражал свое неприятие ситуации, когда я его рассматривала. «Нет!» — рявкнул муж и стремительно вылетел из рубки, едва не сшибив на своем пути вайлена «И что это было?» — недоуменно произнесла я. «По-моему, это сцена ревности», — пояснила очевидная Вайлин. «Тебе придется запастись терпением, кира сочувственно произнес Кэрон. Я только кивнула в ответ телохранителю. Именно в этот момент в поле видимости появился оазис зелени, на котором располагалось посольство Ашхары на этой гнилой планете.